Дарра. Имя, данное одному из матросов на корабле Муирху. Что можно сказать о матросах? Все они один и тот же человек, повторенный снова и снова. И Дарра не слишком сильно отличается от других. Он тянет за веревки и цепляется за фальшборд и частенько упивается спиртным, пока не заснет. Он родом из того же места и имеет ту же манеру речи, что и другие матросы на Муирху. Но имеет ли это какое-нибудь значение, становится очевидно далеко не сразу.